Глава восьмая. Патриотическая. Живя на Западе и читая много западных книг о музыке, киплю благородным возмущением от вопиющей несправедливости. Композиторов могучей кучки, словно сговорившись, называют русскими националистами. Борюсь, как могу, но один в поле не воин. Все силы русского музыкознания должны восстать против подобного определения. Меняю стиль от возмущения. Ибо определение сии ими коварными западниками дано не из музыки композиторов-кучкистов, исходя, а сугубо из их, наших музыкальных гений в порой слишком запальчивых высказываний. Отрицали, видите ли, западные музыкальные образования в виде консерваторий, обзывали Рубинштейна то Тупенштейном, то Дубельштейном, а то и Нудинштейном. было не спорим. Мусоргский Чайковского даже попкой и квашнёй обзывал, иногда помягче сахарином или патокой, и все за музыку его прозападную. Да чего там говорить, Мусоргский с Балакиревым порой такое в переписке загибали, что и не все сегодняшние красно-коричневые осмелились бы, и немцы у них плохие, и французы. Особливо их не дебюси, да и братьям-славянам досталось, сметанно скажем по ихнему толкованию — Испростоквашил музыку. А уж об евреях-то и говорить нечего. Русскому человеку от евреев прямые убытки. Вот так прочитаешь все это, да и впрямь поверишь, что порченные они, композиторы, матёры. Дескать, национализмом дюже загноились. Только ведь умные люди говорят, что артиста сугубо на сцене смотреть надо, по сцене и судить. А что артист это делает, а после того, как сто раз гамлетом на сцене умер, сто раз мир с головы на ноги переворачивал, да не перевернул, какой он родименький дома или там, в гостинице, какой самогон хлещет или кого в постель тащит, то вроде не дурного и непостороннего ума дело судить. Надоело ему, актеру, сто раз в год надофилией плакать, вот и хочется ему в жизни и подругу повеселей, и друзей поприличней, чем... Розенкранц с Гильденстерном Чтоб не на смерть его в английские земли возили Анна Похмелку в соседний магазин. Сие в психологии называется компенсацией. Компенсация нужна актеру нашему, Гамлету, разнесчастному. Вот так и композиторов-кучкистов-то русских определять надо. Не потому, что они сердешные в письмах друг другу изливали, а не читая чужих писем Запад. Сами же рассуждаете о тайне переписки. А потому что они в музыке насочиняли, а в музыке своей они даже на понюшку табаку не националисты. Как называется лучшее произведение националиста Балакрева «Да, исламей». Тута, и название, какое-то не русская музыка, даже страшно подумать, фантазия на восточные темы. Вот те и националист. А националист Кюи, так тот вообще понаписал столько всего, а ничегошеньки в веках не осталось. Нет, вру, осталось. Скрипачи очень любит играть его чур антисемиты, в обморок не падать, еврейскую мелодию. Вот, значит, и еще одного националиста нашли. А уж музыкантам, да и простым западным музыкальным любителям римского Корсакова как русского националиста и вообще стыдно заикаться, ибо грешок у них западных есть, больно они его шахерезаду любят. Как увидят в афишах стокгольмских или амстердамских просказки арабско-корсаковские, так и кресла уютные у телевизоров голливудских своих бросают. Уж больно мелодии там в этой коварной шахерезаде красивые, да и гармонии не хуже слушать любота. И вообще, ежели подумать, то получается и наши композиторы, да и вроде как не наши вовсе. Какие-то и впрямь исламские или иудейские, прости господи, музыкальные сочинители. Хотя так тоже говорить грешно. У римского-то Корсакова испанское каприччо ну здорово звучит. Самое, что ни на есть испанское, а в его опере Садко: Только не ругайтесь за правду-то, грех ругать самые удачные и любимые широкими народными кругами три номера: песня Варяжского гостя, песня Индийского гостя да Венецкого, итальянский город Венецию на Руси когда-то называли Веденец. И ежели бы только на Западе любимые, то еще ладно, можно им диверсию приписать. Выбирают, мол, специально. Так ведь на самой Руси матушки любимые. Да и слава богу, на дворе не тридцать седьмой год. За космополитизм не расстреляют и на Соловки не сошлет. А когда народ просвещенный князе Игоря Бородина слушает, то не только арии русского князя, но и чуждыми половецкими плясками заслушивается. И отдельно в концертах играют как великую симфоническую музыку, а слушает народ-то как «любо дорого посмотреть». А балетмейстеры в театрах друг с другом сражаются, кто восточнее поставит. А костюмы-то какие шьют, словно не в степи восточный народ танцует, а в гареме у нефтяного магната. Да ведь и Бородин-то наш до сих пор не своим именем зовется. Ему бы по отцу зваться, прошли эти времена ненастные, когда боялись правду говорить, А не по крепостному Порфирию Бородину, к которому гений наш российский никакого отношения не имел, но на которого был записан при рождении. Ну, тогда по отцу-то нельзя было, потому незаконный сын. Теперь можно, давайте и назовем. Александр Лукич Гедиани, сын князя грузинского Луки Степановича Гедиани. А глаза какие миндалевидные у сына, и смотреть долго не надо, прям грузинская царская кровь. Так чего же тогда, спрашиваются русские-то музыки, сочинители-националисты, так Испаниями да Италиями с Индиями увлекались, а ежели оперы писали, то из давних времен или вообще сказки? Да потому что не националисты, а не русские, а русские же романтики. А как ты есть романтик, то следуй всеобщему закону романтиков. Беги от действительности, как Лист бежал, как амберлиос как Шуман, куда угодно беги в прошлое, в сказку, в далекие экзотические страны, лишь бы не в Гоголевско-Салтыковско-Щедринско-Достоевской России оставаться. И бежали, да еще как. Я нарочно Мусоргского не трогаю, ему гению нашему сердечному компании, подходящей и на Руси, нет. Потому он, как и Бах, не барокко, а космос, как и Шостакович не неоклассик, а всемирный борец со злом. Вот и Мусоргский, не русский националист, не романтик, а вне всяких стилей. Он вообще гремык и наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев» но это цена, которую сверхгении платят за право не вписываться ни в какие рамки. Он мусоргский вообще, может, и понял, кто он, но вот вслух признаться бы не смог, потому что даже друзья его по кучке хоть талант мусорянина и признавали, но чаще идиотом звали. И то все почти музыку будущего предвосхитил. Ни Шостакович без него, ни Равель, ни Прокофьев, ни, опять же, Шнитке, ни шестерка французская. У них, у французов этих, из двадцатого века. Он, мусорянин, наш главным образцом был. А как не сказать о Равеле французском? Он так в мусорянина влюбился, что музыкальный подвиг совершил, для оркестра все картинки его переложил. А что он, Модест Горемыко, в своих письмах писал так, «Мели, Емеля, твоя неделя — его дело». Он письма эти не для печати иностранной писал, а для друга закадычного. И давайте, господа, не будем влезать в частную, можно сказать, переписку, потому как грех это великий.